Василь Васильевич Галицин, живший с 1643 по 1714 годы, был красавцем и умницей. Он происходил из знатного и древнего княжеского рода, ведущего свою родословную, как и хованские, от легендарного Гедемина. Голицыны, как правило, начинали свою службу царскими комнатными стольниками и быстро становились боярами. Мужчины этого рода имели хорошее воспитание и образование, знали иностранные языки, легко принимали всякие новшества и сами были склонны к реформированию тех сфер государственной службы, в которых им приходилось трудиться. Голицыны играли значительную роль при дворах Федора Алексеевича, царевны Софьи и молодого Петра. Василь Васильевич Голицын начал свою службу еще в юности при царе Алексея Михайловича, но по-настоящему выдвинулся при его сыне и наследнике Федоре Алексеевиче. Храбрый воевода, По словам уже известного нам Куракина, человек ума великого и любимый от всех, обладавший зрелой красотой и импозантностью мужчины, приближавшегося к 40-летнему возрасту, он произвел сильное впечатление на царевну Софью Алексеевну, мечтавшую в своем девичьем тереме о прекрасном принце. Историк Ключевский дает нам следующий портрет Софьи в период ее близкого знакомства с князем Василием: Это тучная и некрасивая полудевица. С большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшейся 40-летней, властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Несмотря на типичные для царевной теремное воспитание, Софья Алексеевна не была невинной и неопытной девушкой. По дворцу и в столице ходили слухи, что она довольно рано познала радости плотской любви, вовлекая в свои нескромные утехи молодых, смазливых придворных. Но с Василием галициным никто из них не мог даже сравниться. Софья влюбилась по-настоящему. Своему возлюбленному Галанту она была предана всей душой, баловала его подарками, а в письмах называла не иначе, как Светом Батюшкой, душою своей, сердцем своим и тому подобное. Вот один из примеров письма царевны Василию Голицыну, находившемуся в военном походе против крымских татар. «Свет мой братец Васенька». «Здравствуй, батюшка мой, на многие лета, и паки, здравствуй. Божию и Пресвятые Богородицы, и твоим разумом, и счастьем победив огоряны, подай тебе, Господи, и впредь враги побеждайте. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратится тогда вера по ему, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. А что, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верно грешная перед Богом и недостойна, однако же дерзаю» надеясь и на его благоутробие, ащи и грешные. Ей всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, о Христе на века нещитные. Аминь. У Василия Голицына была жена и дети, что не помешало ему ответить взаимностью на страсть царевны Софьи. Трудно сказать, было ли это глубокое и искреннее чувство зрелого мужчины, пусть к некрасивой, но молодой, умной и властной женщине, или в этих отношениях преобладал расчет амбициозного политика. По крайней мере, сама Софья чувствовала себя любимой. Князь Василий был неизменно ласков и любезен с ней, а благородную мужскую преданность своей даме сердца он сохранил до конца жизни. Когда молодой Петр после своей победы над старшей сестрой в 1689 году предложил Голицыну публично отказаться от своей пассии и перейти к нему на службу, тот предпочел забвение и ссылку. Благородство стоило Василию Голицыну чинов и имущества. Он был сослан в Яринск, затем в Мизень, наконец в забытое богом село Кавагоры Пинежской волости, где и умер в окружении близких 21 апреля 1714 года. Но это было потом, а вначале любовь Софьи вознесла его на вершину славы и карьеры. После расправы с Хованскими, Василий Васильевич Голицын заключил с Софией не только любовный, но и политический союз. Он возглавил посольский и соединенные с ним приказы, а также иноземные и рейтерские приказы, и получил официальный титул «Дворового воеводы, ближнего боярина, наместника новгородского, царственной большой печати и великих посольских дел оберегателя». Свое положение фаворита-правительницы князь Голицын использовал не для личной выгоды и наживы, а на благо государства. Талантливый и умный реформатор, он содействовал развитию торговли, науки и образования, прилагал всяческие усилия к переустройству и перевооружению армии, добившись того, что она постепенно превращалась в одну из лучших в Европе. Будучи от природы человеком гуманным и по-европейски начитанным, Галицин предпочитал методы внутренней политики, не противоречившие жизненным интересам подданных, и старался, в отличие от будущего реформатора Петра I, избегать насилия и излишней жестокости. Он хотел сделать Россию европейской страной, а подданных царевны Софьи сделать свободными и образованными людьми. Большинство его планов не суждено было осуществиться, но они производили сильные и положительные впечатления как на соотечественников,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 Другим близким к царевне Софье человеком был один из самых образованных людей своего времени Сильвестр Медведев, живший с 1641 по 1691 годы. Семен Агафоникович Медведев, таково было мирское имя этого человека, был родом из Курска. Еще в юном возрасте он перебрался в Москву и с 19 лет служил подьячем в собственной администрации царя, так называемом «Приказе тайных дел» чиновники которого, занимавшие особое положение среди русской бюрократии XVII века, в обход Боярской думы могли общаться с воеводами на местах и решать посольские дела. В 1665 году Медведева, как подающего большие надежды молодого чиновника, направили для усовершенствования его образования в Заиконоспасскую школу, только что открытую придворным стихотворцем и воспитателем царевичей Симеоном Полоцким. Обучаясь в Заиконоспасском монастыре, Семен Медведев сохранил за собой и чиновничью должность, и, вероятно, какой-то круг бюрократических обязанностей, так как его карьера успешно продолжалась, и в следующем, 1666 году, ему повысили годовое жалование на 20 рублей против прежних 12. Среди своих товарищей по учению он также сразу же выделился способностями и ответственностью, и был назначен старостой школы. Вскоре он сблизился с Семеном Полоцким, стал его любимым учеником, и позже наставник всегда оказывал ему протекцию, способствуя продвижению на новом ученом поприще. За три года, проведенные в Заиконоспасской школе, Медведев в совершенстве овладел латынью и польским языком, постиг риторику и поэтику. Позже современники отмечали и его неплохое владение греческим языком. Полученные знания открывали перед молодым человеком блестящие перспективы. Уже в первый год по окончании школы он в составе свиты главы посольского приказа ордена Нащекина ездил в Польшу для заключения адрусовского перемирия. Но почти сразу же после этого Медведев неожиданно для многих оставил службу и уехал к себе на родину, в Курские земли. В 1672 году он поселился в Путивольской Молчинской пустыне, в отдалении от шумной жизни столицы, и два года спустя постригся здесь в монахи под именем Сильвестр. Это было не вынужденное бегство от служебных интриг и конфликтов, а осознанный выбор, сделанный под влиянием Семеона Полоцкого, который считал, что талантливый молодой человек, желающий посвятить себя книжной работе и литературному творчеству, не должен обременять себя ни семьей, ни казенными обязанностями. Монастырь был в те времена идеальным местом для интеллектуальной деятельности, обеспечивая будущего ученого-книжника и стихотворца всем необходимым и защищая его от произвола вышестоящих чиновников. Но Москва с ее активной культурной жизнью и возможностями общения с другими крупными богословами и поэтами продолжала притягивать Медведева. Весной 1677 года он приехал в столицу по монастырским делам и не применил навестить своего прежнего учителя Симеона Полоцкого. Тот представил его новому царю Федору Алексеевичу, который также был учеником Симеона. Молодые люди сразу же понравились друг другу. Царь предложил Сильвестру Медведеву не ездить обратно в Путиволь, а остаться в столице, у него при дворе, поселившись рядом с Полоцким в одной из келей Заиконоспасского монастыря, находившегося совсем рядом с Кремлем. Федор Алексеевич, сам большой любитель сочинять стихи и прозу, нуждался в грамотном и преданном переписчике и редакторе своих произведений, издававшихся в специально существовавшей для этого верхней дворцовой типографии. Медведев с удовольствием взялся исполнять такие обязанности. Через полтора года по распоряжению царя Сильвестра приняли в главную типографию и книжное издательство страны на двор на высокую должность справщика редактора минуя обязательные для других должности книжного чтеца и писца. Все это, а также явный недюжинный литературный талант, обеспечили Сильвестру Медведеву авторитет среди образованных представителей западнически настроенных книжников, приехавших в Москву с территории Белоруссии и Украины. После смерти семёна Полоцкого он вполне естественно встал во главе их кружка, заняв место своего учителя. Одновременно он стал первым придворным поэтом и оратором. Современники высоко оценивали таланты и роль Медведева в среде московских образованных людей. Его называли «чернец великого ума» и «остроты ученый». Один из его почитателей, обращаясь к московским западникам, писал, что для них он не «Сильвестр», а «Соль-Вестер», «Солнце ваше». Карьера Медведева могла бы, наверное, в будущем затмить даже достижения Полоцкого – Но Сильвестр совершил серьезную стратегическую ошибку, приняв в сторону царевны Софьи Алексеевны. Правда, иначе, вероятно, и быть не могло, он был дружен с царевной еще с тех пор, когда выполнял секретарские обязанности при ее брате. Близость к царю Федору Алексеевичу, а затем к царевне Софье, Сильвестр хотел использовать для осуществления замысла своего учителя Семеона Полоцкого, открыть в Москве высшие учебные заведения, подобные Европейским университетам и академиям. Для этого он не стеснялся использовать самые низкие средства. Он ловко устранил своего конкурента ученого поляка Яна Белободского, сфабриковав против него ложный донос с обвинением в шпионаже. Но даже обширные связи при дворе и поддержка на самом верху не помогли Медведеву преодолеть сопротивление патриарха Иоакима и грека Фила Ефимия Чудовского ненавидевших всех латынщиков, попавших, как они подозревали, на Украине и в Белоруссии под влияние католической церкви и ставших тайными эмиссарами римского папы. По их настоянию во главе открытой возле стен за иконоспасского монастыря в 1686 году славяно-греко-латинской академии был поставлен не Медведев, а греки, братья Лихуды. При этом Сильвестр вынужден был закрыть у себя в обители уже 4 года как существовавшее высшее училище, а его воспитанников передать лихудам. В крайне неудачное время Медведев выбрал и для участия в споре по поводу обряда присуществления святых даров во время литургии. Духовенство из окружения патриарха стало обвинять его в Ересе. Царевна Софья, сама в это время уже вынужденная отчаянно бороться за власть со своим младшим братом Петром, не могла существенно ничем помочь духовнику и другу. 12 марта 1689 года патриарх уволил Медведева с печатного двора и собирался арестовать. Тогда Софья объявила, что Сильвестр уже арестован по ее приказу и приставила к его келье стрельцов с распоряжением «Сильверстка не отдавать». Но этот обманный маневр не мог уже спасти некогда всесильного придворного монаха, а только оттянул финал его личной трагедии на некоторое время. Во время августовского стрелецкого мятежа, когда Софья последний раз судорожно пыталась вернуть себе прежнюю власть, Сильвестр сумел бежать из Москвы. Он приехал в Безюков монастырь под Смоленским Дорогобужем, где надеялся укрыться у своего ученика и протеже игумена Варфоломея. Но тот был настолько напуган, что не приминул сдать бывшего покровителя Петру I. Медведева схватили и доставили в Троице Сергеев монастырь, где пытали и допрашивали сторонников царевны Софьи. У Троицы Сильвестра расстригли, и он снова стал Семеном. Его долго пытали, приговорили к смерти и силой заставили подписать покаянную грамоту, где он признавался во всех мыслимых и немыслимых грехах. От него отреклись бывшие ученики и друзья, и даже боготворивший Сильвестр и его свояк, также курянин Корион Истомин, ставший благодаря его покровительству придворным стихотворцем. Наконец, вполне насладившись унижением и мучениями недавнего царевнина на любимца и духовника, ему отсекли голову на Красной площади, неподалеку от Спасских ворот. Блестящий богослов и поэт, которому еще недавно завидовала вся ученые братья Москвы, был похоронен вместе с нищими и убогими в братской могиле возле Покровского монастыря. Влияние Василия Голицына и Сильвестра Медведева на Софью было довольно велико, но они были совершенно невластны в сфере отношений внутри царской семьи. Какое-то время им удавалось удерживать темпераментную и вспыльчивую Софью от необдуманных поступков и порывов, направленных против ненавистного ей младшего брата Петра, но долго так продолжаться не могло. Софья с самого начала не взлюбила свою молодую мачеху Наталью Кирилловну Нарышкину, а на ее сына Петра всегда смотрела как на конкурента в управлении государством. Пока цари Петр и Иван были подростками, Софья Алексеевна могла не опасаться за свою власть. Но время шло, юноши взрослели, и уже не за горами был тот час, когда старшая сестра должна была отойти от их трона и вернуться в свой терем или постричься в монастырь. Софья, уже привыкшая властвовать, вести образ жизни активного политического деятеля и представлять государство перед боярами и иноземными послами, совсем этого не хотела. Мы уже говорили о том, что государь становился совершеннолетним и мог претендовать на всю полноту обладания власти только после женитьбы. Напомним, что царь Иван Алексеевич женился еще в 1684 году, но в силу состояния своего здоровья был совершенно не опасен своей сестрице и полностью от нее зависел. Другое дело Петр. Окруженный своими родственниками со стороны матери, нарышкиными и иностранцами, он все больше отдалялся от сестры и регенши. Большую часть времени он проводил с товарищами своих юношеских военных потех, постепенно становящихся его сподвижниками в борьбе за власть. 27 января 1689 года юный государь женился и вошел таким образом в полный возраст. В силу этого он получил полное право избавиться от опеки сестры и окончательно утвердиться на престоле. Тлевший в царской семье внутридинастический конфликт перешел в открытую стадию. Софья предвидела возможный трагический для нее исход дела и пыталась упредить события. В 1687 году Она задумала совершить беспрецедентный поступок, венчаться царским венцом и стать полноправной государыней царицей. Но общество и даже ближайшее окружение царевны не были к этому готовы. Даже сердечный друг Василий Голицын отговаривал ее от такого шага. Тогда Софья попыталась найти опору в стрельцах. Лично преданный Софье глава стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шеклавитый написал челобитную от имени всех московских чинов, о возведении царевны на престол. Одновременно он пытался представить своим подчиненным дело так, будто Нарышкины хотят погубить Софью Алексеевну и плетут против нее заговор. Поэтому верные ей стрельцы должны упредить супостатов, выступив против них. В своих речах Шоковитый не исключал возможности убийства всех Нарышкиных, включая царицу Наталью Кирилловну и царя Петра. Но при этом Шокловитый забыл что сам же по просьбе Софьи упрятал самые горячие стрелецкие головы по окраинным городам и крепостям, и опираться ему теперь не на кого. Среди стрельцов нашлось только пять человек, готовых на любые радикальные действия, остальные предпочитали отойти в сторону. От мысли венчать Софью на царство под прикрытием стрелецких ружей и сабель пришлось отказаться. Два года спустя в решительную атаку пошла другая сторона. Через несколько месяцев после женитьбы Петра, его глухая неприязнь к старшей сестре и недовольство необходимостью делить с ней власть прорвались на поверхность. 8 июля 1689 года должен был совершиться традиционный ежегодный крестный ход в Казанский собор на Красной площади. Прежде в этих крестных ходах участвовали оба царя, Иван и Петр. Вместе с ними во главе процессии шла Софья, как правительница государства. В этот раз Петр распорядился, чтобы сестрица сидела дома, таким образом прозрачно намекая, что больше не считает ее правительницей, а ее миссию регенши полагает оконченной. Софья с этим согласиться не могла. Призрев приказание брата, она, как и прежде, пошла за крестами на месте, полагающемся главе государства. Тогда на крестный ход не пошел сам Петр. Более того, он демонстративно уехал в этот день из Москвы. Конфликт в царской семье стал очевиден для всех москвичей. Изображать далее мир и любовь в доме Романовых стало уже невозможно. С этого дня события нарастают как снежный ком. Очередная серьезная ссора между Петром и Софьей произошла из-за Голицына. Фаворит царевны вернулся из второго крымского похода. Несмотря на то, что никаких крупных сражений не состоялось и никаких побед достигнуто не было, современные историки довольно высоко оценивают результаты этой военной операции. Само появление большой и неплохо вооруженной русской армии под Перекопом произвело сильное впечатление на Османскую империю и европейские страны, которые стали воспринимать Россию как серьезного и равноправного партнера в борьбе с Турцией. И Софья была совершенно права, когда потребовало для Голицына и воевод его войска достойных наград. Петр же награждать их не хотел, но под давлением очевидных фактов вынужден был уступить сестре. Но не удержался, чтобы не продемонстрировать свое личное отношение к происходящему. Когда Голицын с соратниками пришел, как тогда было принято в царские покои, чтобы поблагодарить государя за награды, Петр не пустил его и воевод к себе на глаза. Фактически, это означало Опалу и явное оскорбление царевни и ее фавориту. Софья стерпела, но поняла, что если она хочет сохранить власть, то должна действовать решительно и немедленно. Убедившись, что наученных горьким опытом Стрельцов не удастся поднять по набату на защиту государни и избиение Нарышкиных, Софья и ее окружение попытались разыграть уже известный им сценарий, столь удачно реализованный в деле Хованского. В покоях государыни наверху появилось подметное письмо, в котором говорилось, что в ночь с 7 на 8 августа из села Преображенское в Кремль явятся потешные полки царя Петра, чтобы убить царя Ивана Алексеевича и всех его сестер, включая Софью. Вечером 7 августа для защиты царской семьи Шокловитый привел в Кремль 400 стрельцов, а еще 300 поставил на Лубянской площади. Глава стрелецкого приказа и его подручные по согласованию с Софьей стали мутить стрельцов, говоря, что надо упредить врага. Для этого они предполагали убить царицу Наталью Кирилловну, которую называли медведицей, а если сын попробует за нее заступиться, то и ему спускать нечего. Но стрельцы, не забывшие еще Хаванщину, не торопились начинать очередной бунт против царской семьи. Среди них нашлось несколько человек во главе с одним из старшин стремянного полка Ларионом Елизарьевым, которые решили предупредить молодого царя о начавшемся заговоре. Двое стрельцов были отправлены ночью в Преображенское с известием о готовящемся преступлении. Петра сообщение застало врасплох. Он, конечно, предполагал, что Софья будет пытаться бороться с ним, но не думал, что события начнут разворачиваться с такой скоростью и примут такой ужасный характер. Его поведение свидетельствует о том, что решимость Софьи убить мачеху и брата стала для него неожиданностью. Разбуженный посреди ночи, насмерть перепуганный 17-летний царь в одной нижней сорочке и босиком бросился на конюшню и на первой же попавшейся лошади ускакал в ближайший лес. Его постельничий Гаврила Головкин в попыхах собрал одежду и устремился вслед за своим государем. В лесу он сумел уговорить Петра одеться и немного успокоиться, после чего они отправились в Троицкую лавру, куда добрались через 5 часов непрерывной скачки. На другой день в лавру спешно приехали Наталья Кирилловна Нарышкина, жена Петра Евдокия Лопухина, преданные ему дворяне, потешные полки и стрелецкий Сухарев полк. Наутро Софья узнала о бегстве Петра. Она была напугана и разгневана, но ничего не могла поделать. В ее стане тем временем назревал раскол. Ренегат Елизарьев, а также прежний ярый сторонник царевны Циклер, с частью стрельцов, уехали к Петру и выдали ему замыслы Софьи и Шекловитова. После этого Петр отправил грамоты во все стрелецкие полки, которых давал стрелецким старшинам на раздумье неделю и требовал, чтобы к 18 августа стрелецкие полковники с десятком лучших выбранных людей от каждого полка, явились к нему в Троицу для важного дела. Софья пыталась перехватить грамоты Петра и угрожала стрельцам казнью, если те послушаются приказов ее брата. Сама она, видя, что явно терпит неудачу, попыталась помириться с Петром. Она уговорила поехать к нему двух уважаемых бояр, князей Троекурова и Прозоровского. Бояре должны были просить царя вернуться в Москву и принять извинения сестры, но Петр отказался беседовать с ними, и они ни с чем возвратились в Кремль. Царь Иван Алексеевич в этом конфликте был скорее на стороне Петра и не выказал никакого желания помочь сестре выпутаться из сложного положения. Софья бросилась за помощью к патриарху Иакиму. Она надеялась, что он не забыл, как еще не так давно она сама стояла за него, рискуя жизнью и царством во время старообрядческого бунта. Но Иоаким продолжал ненавидеть Софью, лишь внешне поддерживая ее правление и двуцарствие. Его чувства подогревались слухами, что царевна хочет свергнуть патриарха, сослать его, как когда-то Никона, в дальний монастырь, а на его место поставить своего духовника и товарища еще со времен обучения у Семеона Полоцкого, Сильвестра Медведева. Поэтому Иоаким сделал вид, что хочет помочь Софье но воспользовался он этим только чтобы выехать из Москвы в троице Сергиеву Лавру. Там он и остался, присоединившись к другим сторонникам Петра. Ситуация осложнялась тем, что стрельцы заняли не совсем понятную позицию. Они не подчинились приказу Петра явиться к троице, но и не предпринимали решительных действий в пользу Софьи. Петр вынужден был повторить свое приказание, на сей раз угрожая за непоминовение смертной казнью. С аналогичным приказом он обратился и ко всем старостам московских сотен и слобод. Пятеро стрелецких полковников и множество стрельцов на сей раз решили послушаться царя и отправились к Троице. Софья, отчаявшись найти достойных парламентеров, решила рискнуть и сама отправилась к брату, но доехала только до своего подмосковного имения Воздвиженского, откуда ей приказали вернуться обратно. Вслед за Софьей прискакал в Москву стрелецкий полковник Нечаев и передал требование Петра выдать ему Шекловитова, Медведева и других заговорщиков. Софья было хотела отрубить Нечаеву голову за его дерзость, но не решилась и попыталась еще раз подвигнуть оставшихся в Москве стрельцов к решительным действиям. Собрав стрельцов и посадских, Софья попыталась представить дело как заговор третьей стороны. Некие злые люди решили поссорить ее с младшим братом. Они наговорили ему, будто Софьей Шекловитой задумали против него недоброе, а теперь не пускают ее к троице. Она несчастная хотела поговорить с братом с глазу на глаз, но ее вернули домой с позором. У стрельцов она просит помощи и защиты, а если те все же придадут ее и уйдут к троице, то ей придется взять в заложники их жен и детей, оставшихся в Москве. Московских служилых иноземцев и стрелецких старшин, Софья и ее сторонники пытались склонить к сотрудничеству также и традиционным способом, щедро угощая их вином. Чарку водки налили даже полковнику Нечаеву, которого накануне еще хотели казнить. Петр, не получив ответа от посланного в Москву Ничаева, отправил туда новые требования выдать Шокловитого, а всем служилым иноземцам явиться к Троице старший из иноземцев по чину генерал Патрик Гордон, шотландец, с ранней молодости, уже много лет находившийся на российской службе и хорошо знавший все особенности русской внутренней политики и взаимоотношений властей, обратился за разъяснениями к главе иноземного приказа Голицыну. Тот ответил, что должен доложить обо всем старшему царю, то есть Ивану Алексеевичу. Но многоопытный Гордон понял, что Голицын просто тянет время в ожидании более благоприятного для Софьи поворота событий, и не дожидаясь более ответа, 5 сентября отправился вместе с остальными иностранцами, числившимися на русской службы, к Петру в Троице-Сергиев монастырь. Иноземцы были приняты любезно, их допустили к царской руке и в знак милости поднесли почарки водки, выпить за здоровье государя.